Шарлотта значительно окрепла в этот спокойный и счастливый период времени. Она иногда посещала двух своих лучших подруг, и они по временам приезжали в Хаорт. В гостях у одной из них Шарлотта, по-видимому, и встретила человека, о котором говорится в приводимом ниже письме. Этот джентльмен имеет определенное сходство с персонажем по имени Сент-Джон в последнем томе «Джейн Эйр». Тот, подобно своему прототипу, был посвящен в духовный сан. Примечание. Генри Насси, брат Эллен, весной 1939 года сделал предложение Шарлотте Бронте, но сразу же получил отказ. Шарлотта написала ему Я вовсе не та серьезная, суровая и хладнокровная особа, которую вы предполагаете во мне найти. Боюсь, вы решите, что я романтична и эксцентрична. Я никогда не выйду замуж из страха остаться старой девой за достойного человека, которого не смогу сделать счастливым. 12 марта 1939 года Я почувствовала искреннюю симпатию к нему, поскольку он показался мне любезным и благожелательным человеком. Однако у меня не возникло той привязанности, от которой захотелось бы умереть ради него. Если я когда-либо выйду замуж, то мной будет двигать чувство восхищения мужем. Ставлю 10 к одному, что у меня никогда больше не появится шанса, но неважно. Более того, Я понимала, что он знает обо мне совсем мало и едва ли понимает, кому именно пишет. О, Боже! Он бы испугался, если бы узнал, какой у меня на самом деле характер. Решил бы, что я дикарка и романтическая энтузиастка. Я не смогла бы сидеть весь день с мрачным выражением лица рядом с мужем. Я бы смеялась, шутила над ним и говорила бы первое, что придет в голову. И если бы он только был умный человек и любил меня, то весь мир ничего не значил бы для меня по сравнению с малейшим его желанием. Итак, первое в жизни Шарлотты предложение выйти замуж было спокойно ею отклонено. А замужество отложено на будущее, но не входило в ближайшие планы в отличие от благотворного, тяжелого и кропотливого труда. Однако при этом не был до конца решен вопрос, к чему именно лучше приложить силы. В литературе Шарлотта разочаровалась. Рисуя, она старалась очень тщательно выводить детали, чтобы выразить идею, а этого ей не позволяло зрение. В результате оставалось преподавание. Большинству женщин во все времена оно давало единственную возможность независимого заработка. Однако ни Шарлотта, ни ее сестры не были предназначены самой природой для заботы о детях. Детское сознание было для них китайской грамотой, поскольку они никогда не имели дело с теми, кто много моложе их самих. Мне кажется... У сестер отсутствовала счастливая способность делиться сведениями, которую следует отличать от дара их приобретения. Им не хватало некоего инстинктивного знания тех трудностей понимания, с какими сталкивается ребенок, пока не может выразить словами. Поэтому обучение совсем маленьких детей для трех сестер Бронте было отнюдь неприятным трудом, С девочками постарше, которые уже входили в подростковый возраст, у них получалось лучше, особенно если те сами желали учиться. Однако образование, полученное дочерями сельского священника, не позволяло им быть хорошими наставницами для успешных учениц. Сестры бронты слабо знали французский и не были виртуозами в музыке, Я сомневаюсь в том, что Шарлотта вообще умела играть. Но в описываемое время они поправили свое здоровье и были готовы, во всяком случае это касается Шарлотты и Энн, снова тянуть лямку. Одной из сестер следовало остаться дома с мистером Бронте и мисс Бренуэлл. Хоть кто-то молодой и энергичный должен был помочь отцу, тетушке и верный Тэбби, чья жизнь уже клонилась к закату. Согласно общему мнению, Эмили, больше других страдавшая и падавшая духом вдали от дома, осталась в хаоте. Энн впервые поступила на работу. 15 апреля 1939 года Я не смогла написать тебе на прошлой неделе, как ты просила, поскольку мы были очень заняты приготовлениями к отъезду н. примечание н поступила гувернанткой в семейство Ингам, жившая в Блекхолле, она была уволена через год. Бедное дитя она покинула нас в понедельник совершенно одна. это было ее желание, отправиться в одиночестве. Ей казалось, что будет лучше, если придется полагаться только на собственные силы. Что тогда она будет действовать смелее. С тех пор от нее пришло письмо. Эн пишет, что очень довольна, и миссис И чрезвычайно добра к ней. Эн опекает только двух старших детей, а другие пока что остаются в детской, и с ними она не имеет дела. Надеюсь, она справится. Ты бы удивилась, прочитав ее письмо, как разумно и тонко оно написано. Боюсь только, как бы ей не навредил дефект речи. Надеюсь, миссис и поймет со временем, что у Энн естественное затруднение речи. Что же до меня самой, то я все еще ищу место корнишной. Кстати говоря, я недавно обнаружила у себя талант к уборке, чистке каминов, вытиранию пыли, застиланию кровати и тому подобное. Так что, не найдя ничего получше, могу заняться и этим, если кто-либо предложит мне хорошее жалование за несложную работу. Кухаркой я не буду, ненавижу готовить. Не буду я также нянькой у маленьких детей или камеристкой у леди. Еще меньше мне хочется стать компаньонкой, шить манто, делать соломенные шляпки или работать на фабрике. Нет, я могла бы быть именно горничной убирающей в доме. Что касается визита к ДЖ, то я пока не получала приглашения. Однако, если меня пригласят, то отказ, по-видимому, был бы актом самоотречения. И тем не менее я почти решила отказаться, хотя общество Т и приносит мне огромное удовольствие. До свидания, моя дорогая. Постскриптум. Мне вдруг пришло в голову, что слово дорогая, какая-то чепуха, какой смысл в торжественных заявлениях о любви. Мы знаем друг друга давно и столько же времени симпатизируем друг другу. Этого довольно. Через несколько недель после написания этого письма Шарлотта, как и ее сестра, получила место гувернантки. Примечание. Шарлотта получила место в семействе Сидживик из Стоунгэпа, близ Лоттерсдейла, и прослужила у них с мая по июль 1939 года. Её подопечными были двое детей 4 и 6 лет. Я специально стараюсь воздерживаться от упоминания имен ныне здравствующих людей, по отношению к которым могу высказать неприятные истины, цитируя письма мисс Бронте или в собственных словах. Однако я считаю необходимым дать и честный и полный отчет о трудностях, пережитых Шарлоттой и Бронте в разные периоды жизни, чтобы читателю стало ясно, в чем заключалась та сила, которой приходилось сопротивляться моей героине. Однажды мы говорили с Шарлоттой об Агнес крей романе, в котором ее сестра Энн близко к реальности описала собственный опыт службы в качестве гувернантки. В разговоре мы коснулись тяжелой сцены, когда героиня вынуждена убить птенцов, чтобы их не мучил ее воспитанник. Шарлотта заметила, что никто, кроме тех, кого довелось послужить гувернанткой, не способен в полной мере оценить темную сторону респектабельных людей. Они не преступники по натуре, но ежедневно дают выход своему эгоизму и дурному настроению, и обращение этих господ с зависимыми от них людьми иногда неотличимо от тирании. В таких случаях нам остается только надеяться, что их заблуждение происходят не от врожденной склонности к жестокости, а от грубости чувств и отсутствия расположения к нам. Из нескольких случаев подобного рода, о котором рассказала Шарлотта, я запомнила один, происшедший с ней самой. Ей было доверено заботиться о маленьком мальчике трех-четырех лет отроду в то время как его родители отлучились из дома на день. Уезжая, они особенно просили не подпускать ребенка к конюшенному двору. Однако его старший брат, мальчишка восьми или девяти лет, не бывший подопечным мисс Бронте, подговорил младшего сбегать в запретное место. Шарлотта последовала за ними и попыталась убедить своего воспитанника вернуться – Но тот, подстрекаемый братом, принялся швырять в нее камни. Один из камней сильно ударил Шарлотту в висок, так что мальчишки, испугавшись, подчинились ей. На следующий день в присутствии всей семьи мать мальчиков поинтересовалась, откуда у мисс Бронте синяк на лице. Шарлота ответила «Несчастный случай, мэм», и та не стала расспрашивать дальше. После этого дети, оба брата и их сестры, прониклись к гувернантке большим уважением за то, что она их не выдала. Начиная с этого времени, мисс Буронте приобрела над подопечными некоторую власть, в большей или меньшей степени, в зависимости от их характеров. А по мере того, как она стала чувствовать привязанность детей, возрос и ее собственный интерес к ним. Как-то во время детского обеда маленький хулиган, который так проявил себя на конюшенном дворе, воскликнул, повинуясь внезапному порыву и указывая на нее «Я люблю вас, мисс Бронте!» В ответ его мать заметила в присутствии всех детей «Как? Любишь гувернантку? Да что ты говоришь?» Насколько мне известно, в том году Шарлотта получила место гувернантки в семье богатого йоркширского фабриканта. Письма, отрывки из которых я привожу ниже, показывают, насколько мучительными оказались для мисс Бронте ограничения, связанные с ее жизнью в этом семействе. Первый фрагмент взятый из письма к Эмили. Оно начинается нежными выражениями чувств. Шарлотта не может от них удержаться, хотя и считает их чепухой. «Моя дорогая и любимая» или «Моя милая и любимая» – так она обращается к сестре. 8 июня 1939 года. Я старалась изо всех сил привыкнуть к своей новой работе. Сама местность, дом, его окружение, как я уже писала, божественные. Но, увы, среди всей этой красоты, чудесных деревьев, песчаных дорожек, зеленых лужаек, солнца и голубого неба, я не могу найти и секунды для того, чтобы свободно насладиться ими. Дети все время со мной. Что касается руководства ими, то я быстро поняла. Об этом не может быть и речи. Они делают, что хотят. Жалобы ведут только к злобным взглядам их матери в мою сторону и изобретению несправедливых извинений детских поступков. Попробовав один раз, я зареклась делать это в дальнейшем. В последнем письме я писала, что миссис С. не имеет обо мне почти никакого представления, Как я понимаю, теперь она и не намерена что-либо узнавать. Я ее совсем не занимаю, и единственный ее интерес – нагрузить меня как можно большим количеством работы, чтобы я не попадалась ей на глаза. С этой целью она дает мне огромное количество заданий по рукоделию. Окаймлять швом Ярды и Ярды Батиста, шить чепчики из муслина и, главное, делать одежду куклам. Мне кажется, я ей совсем не нравлюсь, потому что не могу избавиться от робости в этом совершенно новом для меня месте, в окружении чужих и постоянно меняющихся лиц. Прежде я считала, что мне нравится быть окруженной большим обществом, но это скоро сделалось невыносимым. Постоянно смотреть на них и слушать их – тяжелая и скучная работа. Теперь я ясно вижу, что гувернантка в частном доме не имеет собственной жизни. Ее считают не самостоятельным человеческим существом, а только придатком к тем скучным обязанностям, которые она должна исполнять. Один из самых приятных дней, которые я провела здесь – Точнее, единственный приятный день был тот, когда мистер С отправился погулять с детьми, а мне велели следовать несколько позади. Он шагал по собственным полям в сопровождении своей величественной Ньюфаундлендской собаки, как некий образец того, как должен выглядеть расположенный к окружающим богатый джентльмен-консерватор. С попадавшимися навстречу людьми он говорил свободно и без аффектации, а детям позволял баловаться и даже дразнить себя, но не разрешал им обижать никого другого. Другое письмо к Э. было написано карандашом. Июль 1939 -го года. Чтобы добыть чернил, надо сходить в гостиную, А я не хочу этого делать. Мне давно следовало тебе написать, чтобы рассказать во всех подробностях об атмосфере этого дома, где я оказалась. Однако я ждала сначала письма от тебя, удивляясь и огорчаясь, чего ты не пишешь. Ты ведь помнишь, что на этот раз твоя очередь. Мне не следует беспокоить тебя своими горестями, о которых, боюсь, ты уже наслышана, причем наверняка с преувеличениями. Если бы ты была неподалеку от меня, то у меня возникло бы искушение рассказать тебе все, поддавшись эгоистическому порыву, и вылить всю длинную историю испытаний и страданий, выпавших на долю той, кто впервые сделалась гувернанткой в частном доме. Но ты далеко, и я попрошу тебя только представить несчастье замкнутой барышни, вроде меня, оказавшейся среди большого семейства, гордого, как павлины, и богатого, как иудеи, в то время, когда они особенно веселы, когда дом полон гостей мне незнакомых. В этой обстановке мне нужно заботиться о куче балованных, испорченных, непослушных детей. Предполагается, что я должна их постоянно развлекать и в то же время учить. Вскоре я поняла, что предъявляемое ко мне требование всегда быть жизнерадостной совершенно выматывает меня. И по временам я стала чувствовать себя подавленно что, по-видимому, отразилось на моем поведении. К моему изумлению, я получила выговор за это от миссис С, Причем с такой резкостью и в таких невероятных выражениях, что мне пришлось горько плакать. Однако я не могла ничего с собой поделать. Жизнерадостность в первое время меня совсем покинула. Мне казалось, я стараюсь как могу угодить ей, Напрягаю для этого все силы, а в ответ получаю такое обращение только за то, что я рабка и иногда предаюсь грусти. В первый момент я хотела все бросить и вернуться домой, но, немного поразмыслив, я решила собрать все силы, какие у меня есть, и выстоять. Я сказала себе Ты никогда еще не покидала какое-либо место, не обретя там близкого человека. Несчастье – хорошая школа, бедный рожден для труда, а зависимый должен терпеть. Я решилась быть терпеливой, обуздать свои чувства и принимать жизнь такой, какая она есть. Это испытание, рассуждала я, не продлится слишком долго и наверняка пойдет мне на пользу. Мне вспомнилась басня про Иву и дуб. Я тихо склонилась, и теперь буря наверняка не сломает меня. Миссис С. все считают очень приятной дамой, и я не сомневаюсь, что она такой и является в своем обществе. Здоровье у нее цветущее, жизнерадостность ее переполняет, и поэтому она всегда весела в компании. Но, Боже, развитие качества могут компенсировать отсутствие тонких чувств, нежных и деликатных ощущений. Сейчас она уже ведет себя со мной более учтиво, чем в первое время, и дети тоже стали более управляемыми. Но она понятия не имеет о моей личности и совершенно не желает ничего о ней знать. Мне не довелось поговорить с ней пяти минут подряд, если не считать случаев, когда она меня бронила. Мне не нужна жалость ни от кого, кроме тебя. Если бы нам довелось поговорить, я рассказала бы тебе куда больше. Письмо к Кэмили, написанное примерно в то же время. Моя милая и любимая, мне трудно даже выразить, Как обрадовало меня твое письмо, это истинное, настоящее наслаждение, получить весточку из родного дома. Я приберегаю это письмо ко времени отхода ко сну, когда, наконец, наступает момент тишины и покоя, чтобы насладиться им как следует. Пиши, пожалуйста, так часто, как только сможешь. «Как мне хотелось бы оказаться дома» работать на фабрике и чувствовать себя умственно свободной. О, если бы снять с себя это время, однако будет и на нашей улице праздник. Служба Шарлотты в этом совсем не подходившем ей по духу семействе закончилась в июле того же года. Постоянное душевное и телесное напряжение снова сказалось на ее здоровье, Хозяйки дома, внешние признаки болезни гувернантки, сердцебиение и одышка, казались притворством, нарочитым изображением некоего воображаемого недомогания, которое легко вылечить хорошим нагоняем. Однако Шарлотта была воспитана в спартанском духе, не привыкла предаваться слезливой жалости к себе и потому была способна терпеть боль и отказываться от надежд, ничем внешне себя не выдавая. Через неделю после возвращения домой она получила предложение от подруги отправиться вместе в небольшую развлекательную поездку. Шарлотта поначалу ухватилась за эту идею со всем энтузиазмом, однако вскоре ее надежду увяли. А когда, наконец, после многочисленных задержек это намерение было осуществлено, она уже ничего не ждала. В короткой жизни Шарлотты было много похожих случаев, когда ее манили радужные мечты, но суровая реальность не давала им воплотиться. 26 июля 1939 года. Твое предложение чуть не заставило меня плениться умом. Если ты не знаешь такого дамского выражения, я объясню тебе его при встрече. Для меня поездка с тобой куда угодно, будь это Клеоторп или даже Канада, да еще без сопровождающих, оказалась бы, величайшим удовольствием, и я с радостью поехала бы. Однако не могу отлучиться дольше, чем на неделю, и, боюсь, это тебя не устроит. Значит ли это, что надо бросить саму идею поездки? Мне бы не хотелось. У меня никогда раньше не было такой возможности для отдыха, и я хочу повидаться и поговорить с тобой, побыть рядом с тобой. Когда ты думаешь отправиться? Можем ли мы встретиться в Литсе? Ехать на двуколке из Хаорта до Б было бы для меня слишком дорого. Я осталась бы совсем без денег. Да, у богатых всегда есть такие возможности для удовольствия, которых мы совершенно лишены. Но я не ропщу. Напиши, когда ты едешь, и я отвечу определенно, смогу ли тебя сопровождать. Я должна это сделать. Я полна решимости, буду добиваться своего и соломлю любое сопротивление. Постскриптум. Уже закончив это письмо, я вспомнила, что тётя и папа собрались в Ливерпуль на две недели и хотят взять нас с собой. Однако это значит, что надо расстаться с планами относительно Клеаторпа. Я неохотно покоряюсь». Полагаю, в это время мистер Бронте нашел необходимым либо из-за того, что его здоровье заставляло желать лучшего, либо из-за роста числа прихожан пригласить в качестве помощника второго священника. Так, по крайней мере, говорится в письме, написанном тем летом. Там упоминается младший священник, первый из тех, что, появляясь в Хаортском пасторате, производил на его обитательниц то или иное впечатление, о чем Шарлотта потом поведает миру. Примечание. Речь идет об Уильяме Уайтмане, который служил младшим священником в Фаорте в течение трех лет, с 1939 по 1942. Им были увлечены как Шарлотта, так и Эллен Насси. По-видимому, по этой причине Гаскелл полностью исключает его из своего повествования. К новому хаортскому священнику стали приезжать в гости его друзья и соседи, обычно тоже служители церкви, и их нашествия, как правило, во время чая, нарушали привычную тишину жизни в постарате. Иногда к лучшему, а иногда и нет. Небольшое происшествие, описанное в конце ниже следующего письма, покажется необычным для большинства женщин и свидетельствует, что, несмотря на неяркую внешность, Шарлотта, когда чувствовала себя свободной и счастливой в родном доме, была чрезвычайно обаятельна. 4 августа 1939 года О поездке в Ливерпуль Все еще только мечтают. Это что-то вроде воздушного замка. Между нами я сомневаюсь, что это к чему-либо приведет. Тетушка, как многие пожилые люди, любит поговорить на эту тему, но когда доходит до дела, сразу устраняется. Если так пойдет дальше, то мне кажется, лучше будет вернуться к нашему с тобой изначальному плану. «Отправиться куда-нибудь вдвоем, без сопровождения. Я могу уехать, чтобы побыть с тобой на неделю, самое большее — на две, но никак не дольше. Куда бы тебе хотелось поехать? Берлингтон, как я слышала от М, был бы подходящим местом, не хуже других. Когда ты отправляешься? Пожалуйста». Устраивай все по своему усмотрению, как тебе удобнее. Я не стану возражать. Сама мысль увидеть море, побыть рядом с ним, наблюдать, как оно меняется во время рассвета, заката, при лунном свете и в полдень, в тихую погоду и, возможно, во время шторма. Все это переполняет мою душу. Мне все там должно понравиться». И как замечательно не быть вместе с теми людьми, с которыми я не имею ничего общего, скучными и назойливыми, а быть с тобой, кого я знаю и люблю, и кто знает меня. Со мной приключился довольно странный случай, о котором я хотела бы тебе рассказать. Приготовься, это будет смешно. Позавчера мистер такой то приходской священник приехал к нам на целый день и привез с собой своего помощника этот последний джентльмен по имени мистер б молодой ирландец недавно окончивший дублинский университет мы все видели его впервые однако он как истинный сын своей родины вскоре почувствовал себя как дома его характер быстро сказался на манере разговора остроумный, живой, горячий, не лишенный ума, однако с явным недостатком того благородства и благоразумия, которое свойственно англичанам. У себя дома я, как ты знаешь, довольно разговорчива и совсем не робею. Никогда не взвешиваю свои слова, и не страдаю от этой несчастной болезненной робости, мучающей и сдерживающей меня в любом другом месте. Итак, я вступила в разговор с этим ирландцем и смеялась его шутком, хотя я сразу отметила его недостатки, но охотно прощала их, поскольку он показался мне забавным и необычным. В конце вечера я несколько разочаровалась в нем, Он принялся сдабривать разговор отборной с лестью, которая мне не совсем приятна. Затем джентльмены ушли, и никто о них больше не вспоминал. И вот, несколько дней назад я получила подписанное незнакомой рукой письмо, место отправления которого привело меня в тупик. Было сразу ясно, что оно пришло не от тебя и не от Мэри, моих единственных корреспонденток. Я открыла и прочла его. Это оказалось признание в любви и предложение руки и сердца, выраженное пылким языком юного ученого ирландца. думаю, ты смеешься от всего сердца. Это ведь так не похоже на мои обычные приключения, правда? Это скорее напоминает то, что случается с Мартой. Я же, несомненно, обречена остаться старой девой. Ну, ничего, я заставила себя смириться с этой судьбой, еще когда мне было 12 лет. Я, конечно, слыхала о любви с первого взгляда, но ведь это превосходит все пределы. Можешь сама догадаться, каков был мой ответ. Уверена, ты не захочешь меня обидеть неверным предположением. Примечание. Второе предложение «Руки и сердца» Шарлотта Бронте получила от Дэвида Прайса. Иногда его фамилию пишут как Брайс, младшего священника при Уильяме Ходжсоне который в свою очередь ранее был помощником Патрика Бронте, 14 августа того же года Шарлотта пишет все еще из Хауорта. Я зря упаковала свой сундучок и приготовила все к нашему предполагаемому путешествию, однако так получилось, что я не смогу отправиться ни на этой неделе, ни на следующей. Единственная двуколка, которую можно нанять в Хаорте, уехала в Хэррогейт и, по всей вероятности, останется там это время, так говорят у нас. Папа решительно против того, чтобы я ехала дилижансом, а потом шла пешком до Б, хотя мне кажется, я с этим справилась бы. Тётушка ругает погоду, а также дороги и все четыре ветра. «В общем, я прикована к месту, и что еще хуже, ты находишься в том же положении». Снова перечитав уже в третий раз твое последнее письмо, написанное, кстати, такими иероглифами, что при первом чтении я едва смогла понять пару слов, я обнаружила слова о том, что если я отложу наше путешествие до четверга, то будет уже слишком поздно. Я сожалею, доставляя тебе такие неудобства, но теперь, как я понимаю, нет нужды договариваться о пятнице или субботе, поскольку вероятность моей поездки совсем мала. Старшие в нашей семье не хотели, чтобы я ехала, а теперь, когда трудности возникают на каждом шагу, их противодействие становится более открытым». Папа мог бы, наверное, потворствовать мне, но сама его доброта заставляет меня сомневаться, следует ли мне воспользоваться ею. Таким образом, даже если мне удастся победить недовольство тетушки, придется смириться перед папиным потворством. Он ничего не говорит, но я знаю, он предпочел бы, чтобы я оставалась дома. Тетушка прямо сказала бы об этом, но я заставляю ее сдерживать уже вполне созревшее недовольство до тех пор, пока все не будет окончательно решено между мной и тобой. Не полагайся на меня больше. Не бери меня в расчет. Наверное, мне следовало с самого начала проявить благоразумие и отказаться от надежд на это удовольствие». «Ты наверняка сердита на меня за такое разочарование, но я не хотела. Так получилось. Последнее, о чем я собираюсь попросить тебя, если ты не поедешь на море прямо сейчас, то, может быть, ты заедешь к нам в Хаорт. Тебя приглашаю не только я. Ко мне присоединяются папа и тётя». Однако потребовалось еще немного терпения. И спустя совсем небольшое время Шарлотта наконец совершила эту приятную поездку, о которой так мечтала. В конце сентября они с подругой отправились в Истон на две недели. И именно там она впервые увидела море. 24 октября Не забыла ли ты, как выглядит море в это время года, Э! Не затуманилось ли оно в твоей памяти? Или ты до сих пор видишь его темное, синее и зеленое, с белой пеной, и слышишь, как оно ревет при сильном ветре или просто шумит в тихую погоду? Я в полном порядке и сильно потолстела. Часто вспоминаю Истон, а также достойного мистера Ха и его добросердечную супругу, И наши приятные прогулки до леса и до Бойнтона, наши веселые вечера, шумные игры с маленьким ханчоном и так далее и тому подобное. Сколько мы будем с тобой жить, столько будем вспоминать это милое время. Скажи, упомянула ли ты в письме к мистеру Ха про мои очки? Без них я испытываю крайнее неудобство, тяжело читать, писать и рисовать. Я надеюсь, мадам не откажется прислать их сюда. Прости за краткость письма. Я сегодня целый день рисовала, и мои глаза так устали, что даже писать трудно. Однако вскоре воспоминания о приятном путешествии несколько потускнели. В это время произошел случай, грубо напомнивший о реальной жизни с ее заботами. 21 декабря 1939 года В последнее время мы были очень заняты, и так обстоит дело до сегодня, поскольку весь этот период времени у нас не было служанки, только девочка на посылках. Бедная Тебби начала так хромать, что в конечном итоге была вынуждена нас покинуть. Теперь она живет со своей сестрой в собственном маленьком домике, купленном на ее сбережение год или два назад. Тебби там очень удобно, и она ни в чем не нуждается. Поскольку этот дом находится недалеко от нас, мы часто ее посещаем. Тем временем мы с Эмили, как ты понимаешь, взяли на себя обязанности по дому. Я отвечаю за глажку и чистоту комнат. Эмили занимается готовкой и заботится обо всех кухонных делах. Мы все-таки очень странные, поскольку предпочитаем такое положение вещей появлению нового лица среди нас. Кроме того, мы все еще не потеряли надежды на возвращение Тебби и не хотели бы, чтобы за время отсутствия ее вытеснила другая служанка. Я навлекла на себя гнев тетушки тем, что сожгла одежду при своем первом опыте глажки, но теперь уже научилась. Как все таки странно устроен человек. Я чувствую себя гораздо счастливее, когда очищу плиту, стилю постели и подметаю в доме, чем если бы вела жизнь истинные леди где-нибудь в другом месте». Придется мне, наверное, отказаться от подписки на евреев, поскольку нет денег ее поддерживать. Примечание. Евреи сокращенное название Лондонского общества для проповеди христианства среди евреев, основанного в 1809 году. Мне следовало рассказать тебе об этом раньше. Но я совсем забыла, что я подписчица. Я намерена снова получить место, как только найду его. Хотя я ненавижу и чувствую отвращение к самой мысли о работе гувернантки. Но это нужно сделать. И, следовательно, я бы очень хотела услышать о семействе, которое нуждается в услугах гувернантки.